Совет номер шесть. Как писать посты, продающие поддержанный товар, он же БУ. Что делать, если такой же, как у вас, товар можно купить у десятков других продавцов? Держите подборку приемов. Добавить бонус. Надо же как-то выделиться на фоне конкурентов, верно? Добавить небольшой подарок, самый простой способ. Поищите, у вас обязательно завалялось что-то ненужное. Предмет, который повысит ценность покупки. Например, чехол к ноутбуку или зимняя резина к авто. К слову, я как-то продавал на Авито совсем мне ненужное кожаное кресло. Никто не покупал. Когда добавил к нему бонус, такую же ненужную мне кофеварку, кресло улетело на следующий день. Доказать, как бережно вы эту вещь использовали и хранили. Вы же продаете вещь, бывшего в употреблении. Значит, ваша основная задача – объяснить, какой вы аккуратный владелец. Такой подход активно используют продавцы подержанных автомобилей. Им в помощь фразы про одного хозяина, машину гаражного хранения и прочие – все ТО точно в срок и в полном объеме. Вспомните, как вы ухаживали за вещью, которую продаете. Как часто? Что использовали? И главное, зачем вы все это делали? Как зачем? Чтобы продлить срок службы? Расскажите и докажите, сколько денег и сил вложили. Для квартир сколько стоил ремонт. Ах, какие материалы использовались. Итальянская паркетная доска, венецианский кафель и прочие миланские портьеры. Для авто, какие работы выполнялись в сервисах и почему. Пишите все от нового заднего дворника до замены крышки блока цилиндров. Отлично убеждает смесь. Факт плюс эмоциональные словечки. Одно дело – новые тормозные колодки и совсем другое – премиальные итальянские тормозные колодки «Брэмбо». Помните, что хорошо убеждает количество пунктов. Чем больше аргументов приведете, тем выгоднее на фоне конкурентов смотритесь. Но не врите. Выбрать узкую группу клиентов, которым объект подойдет и в таком виде. Этот подход используется для тех ситуаций, когда объект продаж убит в хлам. Я так неожиданно продал первую машину. Покупатель взял ласточку без торга. Сказал, что занимается кузовным ремонтом, поэтому он ее восстановит, отдаст дочке на пару месяцев, а затем продаст дороже, чем купил. Указать на окружение. Для квартиры или дома хорошие соседи. Сверху живет участковый, тихий двор или район. Важно, говорите о деталях, чтобы сработал эффект якоря. Не просто рядом школа и магазин, а в двух минутах ходьбы гимназия имени княгини Альденбургской и на первом этаже жилого комплекса магазин фермера Гаврилова. Все эти советы помогут клиенту понять, что вы продаете стоящую вещь.